Глава шестнадцатая. «Позолоти ручку, милая!» Полина проснулась от того, что кто-то весьма активно тряс ее за плечи, пытаясь разбудить. Распахнув глаза, девушка увидела Светку. «А нежнее нельзя было?» — возмутилась Поля, сев в кровати. «Сколько времени? И что ты тут делаешь?» «Семь утра», — заявила блондинка, роясь в шкафу подруги. «Я звонила тебе, но ты не отвечала, так что пришлось будить тебя лично». «На, одевайся и поехали, мы уже опаздываем». С этими словами Светка кинула в подругу какой-то одеждой. «Куда мы опаздываем в семь утра в воскресенье?» простонала Полина на автомате, одеваясь. «Гадалки, она проверенная, к ней запись на три месяца вперёд, но образовалось окно на восемь утра, так что давай вперёд из песней. Если опоздаем, потом до осени не прорвёмся». Полина была ещё совсем сонная и почти не соображала. Наверное, поэтому она позволила Свете вытолкать её из квартиры и едва ли не за руку отвезти к метро. На полпути она немного очухалась и потребовала зайти за кофе. «Там попьёшь, а она на кофейной гуще гадает», — отмахнулась Света. «Давай быстрее». Спустя сорок минут девушки сидели на красивых стульях в большой светлой кухне — Вопреки Полининым ожиданиям, гадалка оказалась достаточно молодой и симпатичной и жила в новёхонькой многоэтажке. Поля скептически поглядывала на Светку, которая едва ли на стуле не подпрыгивала в предвкушении и не понимала, какого чёрта повелась на это. Пите! сказала Гуля, разливая напиток в две маленькие чашечки. «Оставьте немного на дне, не надо выпивать всё. Потом одна уходит в комнату, вторая остаётся. Кто будет первой?» она» заявила Света, исчезая за дверью. Поля растерянно смотрела на гадалку, которая перевернула её чашечку на блюдце и попросила ещё немного подождать. Девушка хотела пошутить, но увидев, как сосредоточено лицо гадалки сдержалось. Мало ли, может, она связь с космосом устанавливает. «Не веришь мне?» Вдруг хитро улыбнулась женщина, пристально глядя на неё своими чёрными глазами. «И себе тоже не веришь», — добавила она. «Вы ещё даже не посмотрели на мою чашку!» Заметила Полина, которую неприятно укололи её слова. «Это я и без кофе вижу», — фыркнула гадалка, переворачивая чашку. «В блюдечке прошлое, в чашке будущее». «Своё прошлое я и без вас знаю», — едко сказала девушка, не понимая, что можно увидеть в ошмётках кофе. «А я в этом не уверена», — качнула головой Гуля. «Предательство и обман шли за тобой по пятам, а ты не замечала». «Слишком добрая и доверчивая, да только не с теми». «Не было никакого предательства», — возмутилась Полина. «Было, да вот только ты о нём не знала». «Так можно что угодно сказать», — насупилась девушка. Обманщице веришь, а Гуле нет?» — усмехнулась женщина, снова заглядывая ей в глаза. «Не хочешь — не верь, но слушай и запоминай. Кто владеет информацией, владеет миром. Не хочешь про прошлое — будет про будущее». Она отодвинула блюдечко в сторону и заглянула в чашку. Она смотрела долго-долго, вглядываясь в причудливые коричневые пятна, а потом, наконец, сказала. «От Геннадия держись подальше. Не хочу, чтобы ты с ним общалась». «Что? Какого ещё Геннадия?» «Узнаешь, когда придёт время», — заверила гадалка, снова рассматривая гущу. «Ты выбрала себе очень непростого мужчину. Он не даст тебе такой любви, как ты хочешь». «Как его зовут?» — прищурилась Полина. Она окончательно проснулась и решила вывести эту шарлатанку на чистую воду. Такие общие факты и она могла озвучивать. Можно подумать, существовали мужчины, с которыми было легко. По крайней мере, поле такие ещё не попадались. «Откуда же мне знать? Это же твой начальник, а не мой?» — заметила женщина. «И очень красивый, да?» «Ерунда какая-то», — поджала губы Полина. «Скоро он попросит тебя о помощи. Не отказывай». «Знаете, с меня, пожалуй, хватит». Девушка встала. «Было бы странно, если бы мой начальник не просил меня о помощи. Вы обыкновенная шарлатанка». «Как хочешь, милая», — не стала спорить Гуля. «Но, думаю, тебе стоит знать, что он не воспринял всерьёз твоё признание. Тебе придётся рассказать о своих чувствах снова, если хочешь, чтобы тебе поверили. Но выбери правильный момент. И аккуратнее с вином, душа моя. Истины в нём нет». Последние слова гадалки попали в цель. Девушка уставилась на неё во все глаза, а Гуля только хитро улыбнулась и потянулась к её руке. «Позволишь взглянуть?» — попросила она. Полина вложила свою ладонь в её, забыв на время о своём скептицизме. Слишком уж сильное впечатление на неё произвели слова гадалки. Гуля накрыла её ладонь своей и закрыла глаза всего на мгновение, а потом улыбнулась. «Ты очень сильная девочка», — сказала она. «У тебя всё получится». Сказав это, она отпустила её руку и кивнула в сторону двери. Поля вышла, всё ещё пребывая в некой прострации, а Света прошмыгнула мимо неё на кухню. «Скажите, вы можете снять с меня венец безбрачия?» — спросила она, плюхнувшись на стул. «Но тебе нет никакого венца безбрачия?» — закатила глаза Гуля, переворачивая её чашку. «У тебя же есть мужчина, так что тебя беспокоит?» Света задумалась. Беспокоила её много, что... Во-первых, она не понимала, что у них с Пашей за отношения. Они мило переписывались, катались на мотоцикле, целовались, обменивались многозначительными взглядами на работе, но ей чего-то не хватало. Наверное, она хотела бы, чтобы он как-то обозначил её статус, типа предложил бы встречаться. А пока они просто проводили время вместе, и она не могла официально называть его своим парнем, хотя очень хотелось. «Расскажите мне, что меня ждёт с этим мужчиной?» — попросила секретарша. — С семьей его не знакомь. Вдруг нахмурилась Гуля. — Между вами встанет женщина. — Чего? Какая ещё женщина? Света едва ли не сунула нос в свою чашку. — Нету тут никакой женщины. — Светлана, я говорю, что вижу. — Так развить обратно, — потребовала девушка, скрестив руки на груди. — Не надо так на меня смотреть. Я читаю будущее, а не создаю его, — укоризненно протянула Гуля. — Вы зачем сюда пришли? «Чтобы вы сняли венец безбрачия, и мы с Пашей поженились!» Прямо ответила блондинка. «Мне уже двадцать пять, и я не молодею!» «Не хочет он на тебе жениться!» — покачала головой Гуля. «Конечно, он пока не хочет. Не всё сразу, я понимаю!» — покривила душой Света. Весть о том, что Паша не горит желанием поскорее взять её в законные жёны, оказалась весьма неприятной. «Милая, ты прости, но замужества я в ближайшее время не вижу!» «Ближайшее — это сколько? Месяц? Два? Три?» — напирала блондинка. «Ближайшее — это год. Два года». «А может и больше». Света вскочила со стула, уперев руки в бока, бросила на Гулю такой испепеляющий взгляд, что она невольно дёрнулась назад. «Значит так. Во-первых, вам надо протереть своё всевидящее око, оно явно запылилось. Во-вторых, как же профессиональная этика? Кто рассказывает о таких ужасных вещах?» «Светлана, замужество — это не смысл жизни!» Начала было Гуля, но Светка указала на её правую руку, где на безымянном пальце поблёскивало колечко. «Сами-то вы замужем!» — скривилась секретарша. «Короче, я платить за это не буду!» — заявила она, потом развернулась и вылетела в коридор. «Уходим!» Она схватила ничего не понимающую Полю за руку и едва ли не вытолкала из квартиры, громко хлопнув входной дверью. «Ты была права, гадание — это полная хрень». Уже когда они вернулись на чистые пруды, Света вдруг протянула. «И всё-таки надо было ей заплатить. Может, перевести на Сбер?» «Неожиданно в тебе взыграла совесть?» «Нет, боюсь, что порчу наведёт». «Света!» Полина в миллионный раз перечитывала свою речь. До защиты оставалось всего два дня, и она использовала каждую свободную минутку на подготовку — Тем более, к ей удивлению, Даниил Александрович выслал ей совсем крохотный списочек. Хотелось думать, что он просто старался не нагружать её перед защитой, хотя это было совсем на него не похоже. Она вспомнила слова гадалки. «У тебя всё получится». Интересно, есть ли шанс, что у неё что-то получится с Даниилом Александровичем? И что имел в виду Гуля, когда говорила, что надо будет выбрать удачный момент? И как понять, какой момент удачный? «Даниил Александрович у себя?» В приёмную вошёл финансовый директор. «Да, ждёт вас». Девушка встала и постучала в дверь, а потом впустила мужчину внутрь. Финдир Диерге не нравился, хотя многие девушки и женщины, работавшие в компании, находили его весьма симпатичным. Высокий, неплохо сложённый для своих 45 лет. Он умело отпускал комплименты и зажигал на корпоративах, а ещё спал почти со всеми своими секретаршами». Поле он раздражал с прошлого Нового года, когда они стояли рядом для общей фотографии, и Геннадий Михайлович положил свою руку ей на попу. Как бы случайно, но всё равно неприятно. «От Геннадия держись подальше», — пронеслось в главе предостережение Гули. Навряд ли она имела в виду именно финзир её компании, хотя от других Геннадиев в поле не знала. «Полина, два капучино, пожалуйста», — раздался в коммуникаторе голос начальника. «Сейчас принесу». «И распечатайте ещё один экземпляр договора для Прохорцева». «Хорошо». Немного поколдовав с кофемашиной, Полина поставила на поднос две красивые чашки, молочник, сахарницу и ложечки, прихватила со стола свеже отпечатанный договор и прошла в кабинет. Подав кофе, она положила договор перед замом и собиралась было уходить, как финансовый директор вдруг сказал. «Данила, повезло вам с ассистенткой?» Заму не понравился взгляд, которым Финдир смотрел на ноги Полины, и то, что он снова назвал его по имени, да ещё и не по полному. Старый козёл явно пытался довести его, но он только улыбнулся, показывая, что разделяет его мнение. «Девушка, которая у меня работала, уволилась на прошлой неделе. Так тяжело найти хорошую помощницу. Может, одолжите мне свою?» — весело спросил Геннадий Михайлович. «Как я могу принимать такое решение? Вам надо спрашивать у Полины?» Сначала Дану показалось, что Геннадий шутит, но тот на полном серьёзе обратился к ассистентке, которая стояла, цепляясь в поднос до побеления пальцев. Ей совершенно не нравилась эта беседа. «Полиночка, не хотите поработать у меня? Считайте это повышением?» — предложил Финдир, неприятно усмехаясь. Дан не знал, что покоробило его сильнее — фамильярная Полиночка или то, что работу с ним он считает повышением. Он посмотрел на Полину, которая немного побледнела, а потом натянуто улыбнулась. — Геннадий Михайлович, спасибо за ваше предложение, но у нас с Даниилом Александровичем в данный момент очень много работы, — сказала она, всё с той же неестественной улыбкой. — Ну, может, хотя бы на время, пока новенькую не подыщем, — продолжал настаивать директор. — Простите, сейчас. — Ну, Полиночка, вы подумайте, я не тороплю. Если надумаете, я буду вам рад. Подмигнул директор. «Идите, Полина». Дан кивнул в сторону двери. «Итак, продолжим». Закрыв за собой дверь, Поля упала в кресло, чувствуя себя так, словно по ней трактор проехался. Геннадий Михайлович мог не нравиться ей сколько угодно сильно, но это не отменяло того факта, что он был вторым человеком в компании после Алексея. Вдруг в её кармане завибрировал телефон. «Полина, идите на обед», — написал ей Даниил Александрович. Она растерянно смотрела на телефон, не сразу осознав, что зам даёт ей возможность не пересечься с финдиром, когда он выйдет из кабинета. Мысленно его поблагодарив, она выскочила из приёмной и пошла к Светке, намереваясь прогуляться с ней до кофейни. Пожалуй, мерзотный фраппе станет лучшей благодарностью боссу-сладкоежке. «Свет!» — позвала девушка, заглядывая за ресепшн. «Обедать пойдём?» «Поль, я занята», — помотала головой подруга. Вычисляю Пашину любовницу по лайкам». «Чего? У него есть любовница?» — выторщило глаза Поля. «Ага, мне гадалка сказала», — хмуро ответила Света. «Сказала, что у него есть любовница?» — уточнила Полина, глядя на подругу, как на душевно больную. «Что между нами встанет женщина?» «Так, вылезай отсюда и пойдем поговорим», — решительно сказала Полина. «У меня есть новости». «Вообще-то это не повышение, а понижение» заявила Светка, когда Поля поделилась с ней предложением Финдира. «Типа ты работаешь за столом, а он предлагает под. Ну, как бы». Девушка поиграла бровями, намекая на всякие непристойности. «Ой, всё, перестань», — взмолилась Поля, кривясь. «Мерзость какая». «Но ты красиво отказалась, аккуратненько». Девушки сидели на их любимой лавочке неподалёку от здания бизнес-центра. Поля ела сэндвич, а Света... Уплетала улитку с корицей, запивая это сладким лимонадом и периодически возвращаясь к своим интернет-поискам. «Слушай, как думаешь, я Паше нравлюсь или так?» «Думаю, что точно ответить тебе сможет только Паша». «Предлагаешь спросить у него?» — возмутилась Света. «Это тупизм какой-то». «Явно лучше, чем вычислять мифическую любовницу», — заметила Поля. «Перестань уже просматривать страничку каждой, кто когда-то лайкал его аву. Это тупизм». «Я что, виновата, что у него куча женщин в друзьях и в фотках? Посмотри, она трогает его руку!» Светка сунула телефон Полине. «Бесстыдство какое!» «Ага, это было три года назад, но, думаю, ты имеешь право негодовать!» иронично сказала Полина. «Брось ты это, пусть всё идёт своим чередом. Тебе же хорошо с ним?» «Ну да, а потом он найдёт женщину и женится на ней, а не на мне. Надо приступать к решительным действиям и заставить его ревновать». Логика! «Я блондинка, мне всё можно, так что отвали», — весело сказала Света. «Крашеная же», — напомнила Полина. «А вот это уже мелочи», — хихикнула секретарша, поднимаясь с лавочки. «И вообще нет ничего плохого в том, чтобы устроить парню немного здоровой конкуренции, не находишь? Завтра же этим займусь». «А чего не сегодня?» — спросила Поля, когда они входили в бизнес-центр. «Я ещё не закончила проверять его страницу», — безапелляционно заявила Света. «Чокнутая. Ладно, я пошла, пока эта бурда не растаяла». Поля тряхнула стаканом с фраппе. «Передавай красавчику привет!» — игриво выкрикнула Светка. Поля даже отвечать ничего не стала, только быстрее зашагала к кабинету начальника, чувствуя себя жрецом, который несёт подношение божеству. Она надеялась, что лёд не растаял окончательно и что финдир уже ушёл. Совсем не хотелось пересечься с ним ещё раз. Девушка постучала в тяжёлую дверь и, услышав уже почти родное «Войдите!», вошла в кабинет, а потом прошла к столу зама и поставила перед ним стакан с его обожаемым фраппе. «Ого!» — он улыбнулся той самой настоящей улыбкой, которая ей так нравилась, и Поля поняла, что не зря потратила обед на поход в кофейню. «Спасибо, Полина!» «Не за что!» — она улыбнулась и уже собиралась уходить, Как вдруг Даниил Александрович сказал нечто такое, от чего её сердце даже биться перестало. «Полина, а как вы смотрите на то, чтобы поужинать вместе после работы?»